Глава восемнадцатая. Дело было сделано, можно было возвращаться. Горохов не спеша пошел к дороге, вспомнил проос, даже хотел вернуться, чтобы предупредить мужиков, да увидал издали, как те уже сели на квадроцикл. Выехали на дорогу и поехали в губах, уподнимая пыль. Ладно, проедут. От дороги до осинового гнезда метров триста. Наверное, на такую дистанцию оси не вылетают охотиться, иначе уже были бы нападения. Дорога-то оживленная. Он сам тоже решил возле осинового гнезда не ходить, а обойти его по дороге, и от сто шестого участка пошел на север к дороге, вышел на дорогу, что шла к озеру. Остановился. Вокруг никого. А вот от дороги на север шли свежие следы, но не колес, а ног. Он отошел на пару десятков метров, присел на корточки. Тут прошли три человека, двое взрослых и один ребенок. Ребенок? Чего ребенку в самый зной тут таскаться? Причем ребенок был обут в солдатские ботинки, а взрослые? Были не пойми в чем. Геодезисты не знал, что солдатские ботинки бывают меньше сорокового размера. Он пошел по следу, стараясь выискивать твердый грунт для каждого шага, чтобы уменьшить количество своих отпечатков на песке, но не оставлять следов в пустыне не может ни д р о ф а ни скалопендра. Куда уж с ними человек утягаться? Он прошел метров пятьсот на северо с небольшим уклоном на восток. Здесь уже заметно пахло водой, до озера оставалось пару километров, и тут на д л и н н о й п р о г а л и н е между барханов, среди кустов колючки он увидел то, зачем сюда приходили эти люди с ребенком. Из земли тянулся серый, почти серебристый, пахучий стебель полыни. Стебелек был тоненький, совсем молодой. Люди с ребенком потоптались вокруг него, но не тронулись стебель. Ждали, пока подрастет. Горохов подумал, что он вряд ли сильно вырастет так далеко от воды. п о л ы не нужна вода. Это не колючка, которая зарастает вся пустыня, даже там, где по полгода не падают ни капли дождя. Он влез на бархан, рискуя быть кем-то замеченным. Жара, зной, тишина, даже ветра нет. огляделся, кроме него тут, кажется, никого не было, а следы в е л и дальше на северо-восток. У него появилось желание познакомиться с теми, кто тут оставил эти следы. Был у него вопросик, на который эти люди могли ему ответить. Геодезист слез с бархана и пошел на юг к дороге. Любую кровати ш е п е л я в и л а бабка. Любую. На любую ложись, какая приглянулась. Горохов выбрал ту, что у восточной стены. На ту стену солнце почти не попадало, она была прохладнее. Это, сказал он, пробуя тюфяк, набитый слежавшейся травой. Комфортом тут и не пахло. Мягким этот тюфяк никак нельзя было назвать. Подушка такая же, плоская и почти твердая. Зато в такой нет к л о п о в к л о п о в может и нет, но дверь в дом распахнута целый день, жара внутри почти такая же, как и на улице. Стены старые, много трещин. Это ему не нравилось. Нет, плохое, плохое место. Но искать другое у него не было сил. Он очень устал за последнее время от длительные прогулки по раскаленной пустыне. Еще больше способствовали его усталости. Ему неплохо было бы поесть перед сном, но поесть можно и потом, утром. Он оглянулся на старуху, бабушка. Да, сынок, сразу ответила та. к л е щ и тебя, часто кусают. Кусают поскуды, кусают, мучаюсь. Иной раз так за ночь влезет в кожу, что выжигать гада приходится. А тыля пустынная. Не донимает по ночам. Ох, кусают иногда. Вроде такая мелочь, б о л ь н ю ч а я но это редко, это редко. м м ясно, сказал геодезист, осматривая стену над своей новой кроватью. А тряпка ненужная есть у тебя? Тряпка? Да, ненужная тряпка. Есть у меня их куча, куча, сказала старуха и прошла к стене к старому пластиковому комоду. Достал а из него ветхую тряпку и какое-то покрывало. Вот подойдет тебе? Подойдет, сказал он, забирая у нее тряпку. Не жалко. т а к еще пару лет назад думал а ее выбросить. А зачем она тебе? н у ж н о Он вышел на улицу. Любопытная бабка пошла за ним, чтобы посмотреть, что он будет делать. Геодезист бросил тряпку на землю и, не стесняясь любопытной старухи, помочился на ветхое покрывало. Взял покрывало и скрутил его в толстый жгут. Бабка смотрела на все это удивленно, но никак его действия не комментировала и никаких вопросов не задавала. Горохов прошел к своей кровати и этот влажный жгут уложил между стеной и кроватью, чуть утрамбовав его. Затем застегнул все пуговицы на пыльнике, поднял воротник отряпку на кепке, что защищало шею и щеки от солнца, опустил вниз и подвязал ее у воротника. Запечатался весь, только лицо осталось открытым. Ни перчаток, ни ботинок снимать не стал. Так и лег на свою кровать. Бабка смотрела на него с удивлением. Неужто с ы н о к т ы так заснешь? Заснул, бабушка. Заснул, отвечал он, укладывая обрез под правую руку. За с р а н ч о исходишь? Схожу. Будет тебя во сколько? Не буди, я сам встану. Вроде разговор закончен, но бабка все не уходила, стояла рядом. Ну, спросил он, не запаришься так спать-то? Ничего, п о т е р п л ю Ну тогда спи, сказала бабка. Да, ему было очень жарко, но он умел спать и при такой жаре. Фляга с водой рядом, и все будет нормально. Было, конечно, тяжело, но одна вещь его однозначно радовала. Он сжимал и разжимал пальцы на левой руке, и кажется, они работали почти так же хорошо, как и раньше. Нет, сила в руку еще не вернулась, но он уже мог в ней что-то держать. Не соврал Валера генетик. А рука ему может вскоре понадобиться, кажется, все к этому идет. Горохов не спутал бы этот звук ни с чем. Легкий и в то же время звонкие щелчки механизма поворота барабана его револьвера нельзя было спутать с другими звуками. А еще под его правой рукой не было обреза. Должен был быть. Геодезист открыл глаза. Здоровенный усатый мужик в бронежилете примостился на краю шаткого бабкиного стола, сидел и проворачивал пустой барабан его револьвера, разглядывал оружие. Это был Пристав Миренков, а рядом на столе лежал и обрез Горохова. Еще один человек стоял в дверях, его застил свет, в руках армейская винтовка. Ну, допустим, что пришли проверить, но винтовка с п р е д о х р а н и т е л я с н я та. Это неприятно. н у проснулся? – спрашивает м и р е н к о в Доброе утро. Ну, не сказать, что совсем доброе, – говорит Горохов, садясь на кровати. Только что рассвело. В комнате прохладно. Жаль, что эти двери открытые держат. Снаружи уже солнце, уже залетает тепло во внутрь. Геодезист снимает кепку, перчатки. Бросает все на кровать, расстегивает пыльник. Миренков смотрит на него внимательно, потом спрашивает: "Так, кто ты такой, а? Я ж говорил вам, я геодезист, приехал сюда работать на буровые с а в и н о в а Горохов лезет во внутренний карман пыльника, достает удостоверение и бумаги, протягивает их приставу. Вот, уже подписал контракт. Через неделю, как заживет рука, выхожу на буровую. м е р е н к о в кажется, не верит ни единому его слову. Косится на него, но бумаги берет, читает. Долго читает контракт на трех страницах. Горохову не нравятся люди, которые читают контракты полностью. От таких жди неприятностей. И он ждет. Ждет, пока Пристав закончит чтение. Пристав, дочитав контракт, не б р е ж н о бросает бумаги и документы на стол. А какого такого хрена ты, приезжий б у р о в и к с у е ш ь нос в наши дела? Порядки тут свои наводишь? А? Я никуда ничего не сую, сказал Горохов. И никаких порядков тут не навожу. Да? А кто одыло его бабу пытал? – спрашивает Пристав, помахивая револьвером Горохова. – Так вы мне сами сказали, чтобы сам разбирался. Я тебе что, давал разрешение людей пытать? Они мою кольчугу и деньги не отдавали. Ну, пришлось надавить. Вот как, продолжает Миренков. А с винтовкой что? С какой винтовкой? Не сразу понял геодезист, которую ты по всему городу бегал продавал. Ты ее где взял? Горохов понял, о чем спрашивает Пристав. Понял и замолчал. Даргов, ты н а д ю не замочил двоих. Ты? Ну я, геодезист кивнул. Так я же там, где меня ранили, мотоцикл бросил, пошел его искать, а эти уроды опять в меня стреляли. И ты геодезист решил разобраться? Ну, дождался ночи. Ну, решил вопрос. Мне мотоцикл нужно было забрать. Деньги еще были нужны. Вот и. Значит, ты геодезист и по совместительству охотник на даргов? Я за рекой пять лет проработал. Там даргов намного больше, чем тут. Навык есть. То есть ты в о о р у ж и н знаешь, толк на той стороне реки повоевал. Сдается мне, да и не только мне, что ты человечек не простой. Ты может быть и подготовку проходил какую-нибудь. Да какую там подготовку? Горохов усмехается. Побегал за даргами по пустыне, вышки от них позащищал. Если бы я проходил подготовку, вы бы у меня спящего оружие не отобрали бы. Судя по всему, этот довод показался приставу разумным, но человек он недоверчивый. м е р е н к о в смотрит на геодезиста и все не решается верить ему или нет. Наконец он серьезным тоном говорит ц е л я с ь в Горохова из его же револьвера. Послушай, парень. Ты привлекаешь к себе внимание серьезных людей. Много суеты создаешь. По поводу тебя уже вопросы возникают. Да и ты сам ненужные вопросы задаешь. Пойми, у нас тут судей и адвокатов нет. Судить и редить у нас не принято. Понимаешь? У нас здесь на всю суету, на все вопросы. Всего одно решение. Одно. Геодезист понимал. Он кивал. Я понимаю. Через неделю выйду на бровую, и вы меня тут больше видеть не будете. Это все из-за того, что этот урод отдал меня без денег оставил. Если бы меня не ранили. Всего одно решение для всех вопросов. Перебивает приезжего геодезиста пристав Миренков. Он нажимает на спуск револьвера, направленного в грудь Горохова. Щелчок такой негромкий, но от него мурашки бегут по спине. Все дохочиво. д Все понятно. Считаю, что это последнее предупреждение, говорит Пристав, кидает револьвер на стол и направляется к двери. Пристав, окликнул его Горохов. Хорошо, что вы зашли. Тут дельце для вас есть. Меренков встал в дверях. Что за дельца? Километр на восток по дороге, триста метров на юг. Там осы вырыли гнездо. Белые? Сразу спросил Меренков. Не разглядел, близко не подходил. Но кажется полосатые. Но ты у нас степняк? Реши этот вопрос. Вдруг говорит Пристав. Я? удивляется геодезист. Но ну, ты у нас тут вроде как добровольный помощник, решатель проблем. Усмехается Пристав. Сможешь решить эту проблему? Гранатомет и одна термобарическая граната все решат. Обойдешься и простой гранатой, говорит Пристав. Вась, дай ему Эвку. Тогда уж лучше РГДшку, выбирает Горохов. Парень, стоявший у двери, снимает с пояса гранату РГД-5 и кидает ее Горохову. Не убейся там, говорит Пристав, и выходит из дома на улицу. Постараюсь, негромко отвечает геодезист, ловя гранату. Вот так и пообщались. Он встает, берет со стола револьвер, крутит барабан, потом прячет его в кобуру на бедре. Берет обрез, открывает, проверяет на месте ли патроны. Все в порядке. Он поиграл в гранаты и прячет ее в карман. Они поговорили и все выяснили. Все прошло нормально. Да. Пока все идет по плану. Ушли и рады. Старуха Павлова заглядывает в дом. Ушли, ушли, бабушка, говорит геодезист. м и л о к так ты за косаренчо это сходишь? Сеть-то снять надо? Схожу, бабушка, схожу. Обещает Горохов. А когда? А то солнце-то встает, с а р н ч а посохнет вся на солнце. Вот нудная бабка. Сейчас пойду. Воды попью и пойду, говорит Горохов. Он берет ту тряпку, что клал на ночь возле себя, несёт её к печке, на которой бабка варила чай. Не зря он предохранял себя на ночь. Как тут эта бабка живёт непонятно. На тряпке он нашёл четырёх клещей. ч е т ы р х Страшные твари, привлеченные запахом а м и а к а п р и п о л з л и на тряпку и всю ее издырявили в поисках вкусной крови. Жвала у них как кусачки, а передние лапы как крючья. Сами не больше сантиметра, но очень крепкие. Под кожу забираются сантиметра на три. Через любую одежду п р о х о д я т Причем все это делают безболезненно. Человек может и не заметить, пока температура до 38 не поднимется и вход нарывать не начнет. Они и пыльник его проели бы, не положи он рядом с собой тряпку. Горохов смотрит на бабку, та смотрит на него и спрашивает: "Чего ты, бабушка? А ты ничем не болеешь?" Она смеется без з у б ы м р т о м Трясет головой и мол, дурень. Так показывай мне, сынок. Увидишь, как все лицо раздуло. Показывать людям страшно. А кроме этого температура есть. Кожа нигде не н а рывает. А что? Неужели адаптировалась? Неужели к клещам привыкла? Клещей у тебя много. Вот что. Думаю, как ты тут живешь? Досаждают, досаждают иногда. Соглашается бабка. Тебе бы к врачу сходить. Эх, милок! Вздыхает старуха. б о т ь у меня деньги, то каждый день бы ходила. Доктора р а х и м б ы мне и п р о к а з ы в ы в е л бы. Вывел бы? Ооо! Старуха видно уважает доктора. Знаешь, какой это доктор? Лучший доктор в округе. И клиника у него есть. Или дома принимает. Клиника, клиника есть, кивает бабка. Большая клиника. А я что-то не приметил. Где же у него клиника? Так в центре города. Там здание в два этажа. На запад, как пойдешь отсюда, на центральной площади почти. Таких больных лечит, что ужас. Говорят, полумертвых вылечивает. Ему иной раз привезут с т а р а т е л и дружка растерзанного. Живого места нет. А он и такого на ноги ставит. Он и оперирует в клинике, или у него еще где места есть. Ну, про том мне не известно. Но Иной раз соседка г а ф ь я говорила, что пришла к нему, а он вот езде, ездит по больным, на рудник, на цемзавод, на буровые. Горохов понимающе кивает. Он подводил бабку к разговору о санатории. Была у него мысль шка насчет санатория и доктора р а х и м а но спрашивать об этом у старухи он посчитал не безопасным. Вообще-то он уже планировал зайти к доктору, тем более что причина у него была. Зайду сегодня к этому х в а л е н о м у доктору, сказал Горохов. Зайди, зайди, милок, только сначала сходи за с а р а н ч о й это посохнет. Сходишь? Ты же обещался. Какая же нудная бабка! Схожу, схожу. Ведро у тебя где? Дам ведро, дам. Она кинулась г р е м е т ь старыми ведрами, что стояли за комодом. Ножницы тоже давай. Ножницы? Старуха остановилась. т а к т ы что? е еще и почистишь? Даш ь ножницы, почищу. Дам, дам, все дам. Радуется бабка.